17 июня 2002 года. Нью-Йорк. Бардак. Этим и только этим словом можно было описать то, что произошло после 10 сентября. После того проклятого дня, когда североамериканские Соединенные Штаты изменились бесповоротно. Лейтенант Монти напомнил этот день. Если в Нью-Йорке в этот день была идеальная погода, не облачко, только синее чистое небо, то в Вашингтоне тучи были, но немного. С утра, как всегда, у детективов прошел брифинг, Главное внимание на нем было уделено делу Кана, хитрого сукина сына, адвоката. Но он подозревался в убийстве, в убийстве из-за денежных разногласий с партнером, и это было очень сложно доказать. Потому что адвокаты есть адвокаты. Пришлось прикрепить к группе детективов юрисконсульта из управления полиции, потому что каждый неверный шаг был чреват тем, что дело снималось рассмотрение в суде из-за порочных доказательств или нарушения прав подозреваемого. Это было бы позором для всего полицейского управления. Убийца ушел от ответственности из-за полицейских ошибок. При расследовании. После этого свежеиспеченный лейтенант отдела детективов Рикардо Романтино выехал из офиса. Он собирался ехать по делам на Баззард-Пойнт, когда случилось то, что случилось. Первым передал сообщение кто-то из патрульных. Ему позвонили из Нью-Йорка родственники и сообщили, что в один из левоскребов врезался самолет. Тогда он, помнится, подумал, что за придурков сажают за штурвал самолета. Ведь нарочно так не сделаешь. И продолжил свою поездку. А когда он уже входил в лифт, здание на с бывших казарм, то по внутренней связи сообщили, что во второй небоскреб врезался еще один самолет, и это террористический акт. А еще примерно через час, неизвестно что, лейтенант был на месте и мог с уверенностью говорить, Именно неизвестно что врезалось в здание Пентагона, частично обрушив одну из его стен. Так был сыгран первый акт общей национальной трагедии, от которой страна не оправилась до сих пор. И именно поэтому, из-за тех самых дней, он входил сейчас в здание одного из небоскребов на Федерал-Плаза, где теперь было его место работы. Расследование он продолжать не стал. Послушался отца, да, и продолжать не было смысла. Детектив Мюллер просто исчез вместе с его личным делом. Как Рикарду удалось выяснить, его перевели чуть ли не в Бразилию. Что делать нью-йоркскому детективу в Бразилии? И какого хрена этот перевод прошел через легендарную бюрократию меньше, чем за сутки? Лейтенант выяснять не стал. Какой смысл? Новым его местом работы был антитеррористический центр АТЦ, он же АТОГ, антитеррористическая оперативная группа. Его создали за считанные дни после терактов 9-10, включив в него представителей чуть ли не 30 разных служб и ведомства. ведомств. Его создание было реакцией правоохранительных органов САС, на гнев общественности. Почти сразу их обвинили в никудышном взаимодействии позволившим свершиться таким террористическим атакам. Это было похоже на то, как домохозяйка, включает цвет на кухне, и тараканы бросаются в разные стороны. Вот только тапком в этот раз никого не прихлопнуло. Никто так и не понес более-менее серьезного наказания за произошедшее. Основной офис АТЦ находился в Нью-Йорке, совсем недалеко от того места, где все это случилось. От ground zero, где по ночам били в небо два мощных световых луча от зенитных прожекторов. Частично такое необычное расположение штаб-квартиры, ключевой в борьбе с терроризмом, организации, было обусловлено близостью к месту трагедии, чтобы все сотрудники от отца помнили, кто они, и ради чего они работают, от чего охраняют страну. Частично... Ну, потому что вариантов было немного. Либо Нью-Йорк, либо Вашингтон. А в Вашингтоне хватало штаб-квартир, правоохранительных организаций. И без этого, если бы они работали в Вашингтоне, большую часть рабочего времени им приходилось бы отбиваться от назойливого внимания журналистов, сенаторов, конгрессменов, лоббистов, адвокатов да и прочего вредного люда. коими Вашингтон просто кишел. Какой-нибудь умник из Конгресса, безусловно, бы подумал, что стоит организовать совместный комитет в Конгрессе по делам терроризма и заставить спецслужбы представлять туда всю информацию на проверку. И ЕТЦ превратился бы в аналог ЦРУ и ФБР с раздутым штатом, с людьми, занимающимися непонятно чем, с бумажной работой, которая отнимает большую часть времени, с аппаратом по связям с прессой. Рано или поздно такое превращение все равно произойдет, но чем дальше они от Вашингтона, тем дольше придется этого ждать. На верхние этажи, а АТЦ занимал этажи с 22 по самый последний, 30, ходил специально выделенный лифт. Около него стоял дополнительный пост охраны. Все прочие этажи с 1 по 21-й, занимали различные коммерческие конторы, в том числе издаваемые на короткое время офисы, поэтому людей в здании было хоть отбавляй. На мантина прошла пришла в голову мрачная мысль, что если у кого-нибудь возникнет светлая идея снять офис это же на 16 и натаскать туда взрывчатки, то сделать это будет довольно просто. Вон, к примеру, какой-то мексиканец В желтой форме, DHL, с большой коробкой. А что он тащит? Ксеркс новый, в один из офисов? Или несколько десятков фунтов ТНТ? А если он анархист? Сэр? Вместо ответа Мантина предъявил свое новенькое служебное удостоверение, непривычное, вместо кожаной вложки с металлической бляхой. Пластиковая карточка с магнитной полосой и еще каким-то кодом из разных квадратиков. Как ему сказали, здесь сканер со всей нужной для идентификации информацией. — Прошу положить удостоверение сюда, сэр. Тыльной стороной вверх. Устройство, которое было на посту охраны, напоминало то ли промышленную кофеварку для баров только Тольксерокс. Красный свет там, куда он положил удостоверение, мигнул и погас. — Проходите, сэр. Лифт был скоростной. «Приятно, хотя иду захватывать, захватывает». Как сказали лейтенанту, его рабочее место располагалось на двадцать третьем этаже. На двадцать третьем длинный коридор перегораживала наспех возведенная стена, в которой была дверь. Закрытая. Толкнул, не поддалась. Зато на него уставилась своим фасеточным глазом новейшая видеокамера. Монтина осмотрел дверь. И обнаружил прорезь, куда, по всей видимости, следует вставлять карточку. Он вставил ее туда, и аппарат сожрал карточку, но дверь открылась. Оказывается, карточка проходит сквозь механизм идентификации и выплевывается в небольшую ванночку на той стороне. Прошел дверь, забрал из этой ванночки свое удостоверение. Если система заподозрит неладное... Удостоверение она сожрет, но дверь не откроется. Умно! Все полицейские перед увольнением или выходом на пенсию заявляли об утере служебных удостоверений. Ксива, удостоверение копа, привычная индульгенция против грехов и грешков, и многие просто не представляли себе, как жить без ксивы. А тут так не получится. Рабочее место Мантина... Представляла собой отгороженный легкой пластиковой перегородкой закуток. Отвык он уже от такого рабочего места. Отвык. У лейтенанта, детективов, хоть какой-то, но отдельный кабинет. А тут... Ладно. Два стула для себя и для посетителей. Новенькие, удобные. Компьютер. Плоский, новенький монитор. В полицейских участках всегда были не компьютеры, а старье полка для документов, корзины, входящие и исходящие, еще один шкаф, металлический, запирающийся. Лейтенант попытался включить компьютер, а он не включился. Вы ну, черт!» «Привет!» Невысокий улыбающийся блондин средних лет плюхнулся на стул для посетителей. «Добрый день!» — ответил лейтенант. Блондин протянул руку, улыбаясь неизвестно чему. «Джек Макдугал. Можно просто, Джек. Твой напарник на ближайшее время. Ничего, что я на «ты». Рикардо Монтино. Ничего. э, -э проблемы? Да вот не могу справиться с этим долбаным компьютером. И я тоже раньше не мог. Потом привык. Смотри сюда. Блондин показал на какую-то прорезь в корпусе. Кстати, системный блок стоял прямо на столе, что было очень необычно. Лейтенанту эта прорезь показалась просто вырезом для вентиляции. Вот сюда, вставляю удостоверение. Давай. Тыльной стороной сюда. Напарник взял удостоверение, вставил в прорезь, ткнул пальцем в кнопку включения. Сразу, едва слышно, зашумел вентилятор. Вот так. Это такой хитрый электронный замок, чтобы кто попал, а не мог работать на чужих компьютерах. Твое удостоверение — это твой пароль. Вставляешь его — работаешь. Не вставляешь — не работаешь. Есть и компьютеры общего пользования, обычные, но там никакой секретной информации нет. А если я забуду в замке ключ? Тогда ты отсюда не выйдешь. При выходе нужно тоже прокатать пропуск. А если я засуну пропуск в эту чертову дверь, а там какой-нибудь парень успеет его стырить, не дожидаясь, пока я выйду? Этого не может быть. Когда выходишь отсюда, нужно просто прокатать пропуск магнитной полосой как пластиковую карточку в супермаркете. — Умно, — оценил Мантина А, кстати, в прошлом я лейтенант полицейских детективов из Вашингтона. — Понятно. А я из ФБР, Лос-Анджелесское отделение. Коинтелпро? Коинтелл-Про? — Да, белая ненависть. — Слышал об этом. — Местами. У нас тут такое не слишком распространено. — А у нас на западном побережье просто беда. Стена не спасает ничего. Лос-Анджелес это просто парховой погреб. Сан-Франциско не лучше. В Техасе местные белые фермеры организовали комитеты бдительности. Сами патрулируют местность. Клан общества Джона Берча. У них есть пулеметы. Представляешь, пулеметы. В Ньюпорт Бич командиры кораблей, когда отпускают команды в увольнение, выдают морякам личное оружие. И мы, ФБР, вынуждены разбираться со всем этим дерьмом. На лейтенант Монтино подумал, что, может быть, лучше и не разбираться. Североамериканские Соединенные Штаты всегда славились тем, что как только возникает проблема, граждане решают ее сами, не сильно полагаясь на помощь властей. Вот и тут, вместо того, чтобы открывать Коинтелпро, белую ненависть, может, стоило бы вооружить тех же фермеров за счет государства и попросить их поддерживать порядок на своих землях самостоятельно. Лейтенант сильно подозревал, что тот самый момент, когда пойманного у школы мокроспинника с кокаидом в кармане не поведут к судье, а расстреляют на месте родители школьников, которым он продавал отраву, преступность и в самих штатах, и в соседней Мексике заметно пойдет на убыль. Компьютер тем временем включился, и вместо заставки на нем вышла Такая информация. Черные буквы на желтом фоне. Внимание у всех штатных и приглашенных специалистов. На сегодняшний день установленный уровень террористической опасности желтый. Это что такое? Это заставка. Каждый день устанавливается уровень террористической опасности. О нем сообщается всем. А какой минимальный? Зеленый. Он на твоей памяти когда-нибудь был? Макдугал пожал плечами. Не припомню. Пошли, на брифинг опоздаем. Брифинг проходил на 25-м в общем зале. Дешевые офисные стулья в большом количестве, несмолкаемый гул голосов, пластиковые стаканчики с кофе этим топливом полицейских почти у каждого в руках. Мантина припоминал такие сборища. Они проходили каждый раз, когда объявлялся грабитель банков или, того хуже, маньяк. Тогда в усилиях по их поимке объединяли силы нескольких ведомств и проходили такие вот совещания. Насколько мог припомнить лейтенант, пользы от них не было никогда и никакой. Брифинг Питер де Соуза. Похоже, тоже итальянец, лысоватый, длинный, средних лет, никогда не снимающий черные очки. Доктор философии, специалист по проблемам терроризма. его дернули из СРС руководить центральным офисом. Возможно, временно. Возможно, и навсегда. Де Солза в свое время работал в Перу, а это была еще та работенка. Да, мы, да, мы тоже были, хоть и немного, проклятая эмансипация. И, господа, прошу внимания, прежде всего уровень опасности — На сегодняшний день желтый. Это значит, что ничего экстраординарного сегодня не происходит. На ухо надо держать востро. Впрочем, как и всегда. Я вижу, что в нашей команде появились новые игроки. И это хорошо. Прошу новичков встать и представиться. Представились. В том числе и лейтенант. Как понял Мантино, здесь собрались люди из всех правоохранительных органов страны. Удивило то, что его ранг, лейтенант полиции, шеф детективов, был выше всех, кто представлялся вместе с ним. Когда последний из новичков сел на место, де Десоуза подождал несколько секунд, потом продолжил. «Добро пожаловать на борт, господа! Руководители рабочих групп дадут вам задание после брифинга. Предупреждаю всех, к новичкам не цепляться, мы все в одной команде». Для новичков говорю, что двери моего кабинета открыты для вас всегда. Даже если вам требуется узнать точное время, можете зайти ко мне и спросить. Лейтенант отметил, что Десоуза не зря словит профессионалам. Одной из проблем в американских правоохранительных органах было то, что агенты или детективы слишком долго держали полученную информацию при себе. По тем или иным причинам, Не делясь ею ни с кем. Это могло закончиться плохо. Если здесь проповедуется принцип открытых дверей, это очень, очень хорошо. Теперь по темам брифинга. Наша текущая работа и планы на будущее. Руководителя группы, которые приписали лейтенанта, звали Джеймс Зворован. Зворован. Был его коллегой, какое-то время работал в управлении полиции Нью-Йорка, пока не ушел в СРС. Это порадовало. Двое полицейских всегда найдут общий язык. И еще лейтенант узнал, что ему предстоит работать в группе, которая занимается борьбой с угрозой со стороны русских. «Итак, господа», — заявил Сборован, когда они собрались на своем этаже. Никаких церемоний, просто выставили стулья в проход и уселись». Прежде всего, прошу любить и жаловать специальный агент Рикардо Монтино, бывший лейтенант Полиции. Лейтенант смотрел на своих коллег, а они смотрели на него. 19 человек, считая самого Зборована, 20 получается он сам. Две женщины, на вид все толковые. Непонятно только, почему 20 человек против русской угрозы. Ну какая такая, ко всем чертям угроза? — Специальный агент Мантино, ваш наварник агент МакДугал, в течение первой половины дня введет вас в курс дела. Потом подключайтесь к его направлениям и работайте, пока я вам не дам другое задание. Это понятно? — Да, сэр. Про себя лейтенант отметил, что его поставили на самую нижнюю ступеньку. Специальный агент. — Это что, проверка? Или месть? — Но с чьей стороны. Попытка унизить? «Ладно. Теперь по текущим делам. Нолт, ты и твоя группа? Порт. Что там у тебя?» «Какого хрена мы занимаемся портами?» — шепнул на ухо своему напарнику спецагент Мантина, благоразумно севший подальше от начальства. «Патриот Акт». Читал? Прочитай. Много интересного вычитаешь». Мантина МакДугал, поговорите после брифинга». Заметил перешептывание начальника отдела. «Извините, сэр». Брифинг прошел по деловому и закончился достаточно быстро. Макдугал на нем не выступал. После чего кто-то сразу покинул здание, кто-то пошел к себе в коморку воевать с бумагами. Прежде всего, лейтенант провел руками по волосам и с сожалением подумал о том, что начинает лысеть. «Здесь есть какие-нибудь политики». «Или что-то в этом роде, о чем я должен знать?» Макдугал улыбнулся. И, «Слава богу, нет. Иначе бы половина из нас сидела бы над всей этой дренью. По умолчанию этим занимается ФБР. Мы все-таки работаем в основном внутри страны. И проще всего использовать эту политику, тем более, что она отработана. Ты ничего не имеешь против?» «Да нет». «Она у тебя там. Рекомендую ознакомиться». МакДугал показал пальцем на верхние полки, заставленные толстыми томами в дешевых переплетах. «Если что, не понимаешь, непременно спроси меня. Еще не хватало вляпаться». «Да, мамочка», — тонким голосом пропищал лейтенант. Немного посмеялись, сбросили напряжение. «Теперь просвети меня, в чем конкретно заключается эта русская угроза, и так ли она велика, что на борьбу с ней...» «Надо сажать двадцать человек!» Агент макдугалл скривился. «Раз уж нам дали время до полудня, объясню, как следует. Угроза эта реальна и делится на несколько основных направлений, по каждому из которых работает группа, чаще всего в контакте с ФБР. Первая угроза — это священники. У нас эти файлы забиты в программу под кодовым названием «Крест». «Запоминай, потом пригодится». Русская православная церковь почему-то считает нашу благословенную страну, находящуюся под властью сатаны, наших руководителей, одержимыми дьяволом, а всех североамериканцев, нуждающимися в духовном спасении. Помнишь, что они заявили после 9/10? Лейтенант помнил, потому что по этому поводу был страшный скандал. Русские церковные иерархи, подлили масло в огонь, заявив, что случившееся наказание Господне за то, что североамериканские Соединенные Штаты отреклись от Бога, живут во грехе, извратили Слово Божье и погрязли в ересях. Патриарх Никодим выступил с получасовым обращением, в котором призывал всех североамериканцев покаяться и вернуться к Богу, пока не произошло нечто еще более страшное, пока чаша терпения Господа окончательно не переполнилась и не свершился страшный суд. На следующий день президент САС заявил решительный протест против циничных спекуляций на горе людей, особенно омерзительных от того, что спекулирует церковь. А государственный департамент сделал то же по дипломатическим каналам и потребовал дезавуировать заявление патриарха. Через два дня послу в Санкт-Петербурге вручили письмо, подписанное лично государем, из которого следовало, что в Российской империи церковь отделена от государства, управляется самостоятельно, и никакого давления на патриарха он оказать не может, да и не собираться. Тогда же СРС и ФБР начали проверку версии о том, что теракты совершены русскими христианами-фанатиками, прихожанами православных церквей. проверка это длилась больше года. Затрачено было немало ресурсов, и результат на выходе был нулевым. Помню, блёдки. Вот именно. Тут опасность двойная. Русская православная церковь засылает к нам в страну священников проповедовать и спасать от греха. Формально они ничего не нарушают. А если и нарушают, то нечто незначительное. Нам с трудом удается накопать материал на депортацию. Хуже всего то, что они теперь стали эмигрировать как простые граждане, беженцы от романовской диктатуры. Мы их пускаем, обустраиваем, даем деньги, а они надевают рясу и начинают проповедовать. В ФБР есть программа прох-Крист". Удалось выявить православных среди сотрудников СРС и даже в самом ФБР. А теперь представь, что будет, если, к примеру, сотрудник ГСРС днем работает против России, а вечером идет в подпольную православную церковь и исповедуется русскому священнику. Короче говоря, мы считаем, что, по крайней мере, часть из этих священников – агенты русской разведки. И под прикрытием обращения североамериканцев к Богу, русские организуют здесь шпионскую сеть. Это наша работа. Нет, у нас другое направление. Подожди, дойдем до него. Есть направление Висла. Так и называется файлы по нему. Висла это река. На ней стоит польская столица Варшава. Здесь полно поляков, иммигрантов. Это началось еще со времен Костюшка. Эти поляки совершенно безумны, как только дело касается неподлеглости Польши. Неподлеглости? Лейтенант Мантино с трудом выговорил это слово. В независимости, это они так выражаются. Основная их организация Польский легион. Там многие отметились, в том числе старый козел Подгурский. Проводят какие-то марши, сборища, но это полгоды. Самое хреновое они собирают здесь деньги на продолжение борьбы и оружие. Все это используется в террористических актах. Русские, естественно, тоже не спят. У нас имеется некая договоренность с ними, чтобы на территории САС они ничего не творили. Помнишь в прошлом году взрыв теплохода в Мексиканском заливе? Что-то я не припоминаю. На этом теплоходе половина груза была оружием, собранным здесь с польским легионом и направлявшимся кружным путем в Польшу. Взрыв произошел примерно в 13 милях от берега. Соображаешь? «Бах!» «Вот именно что бах!» «Русские, скорее всего, заминировали корабли еще в порту, но не нажимали на кнопку до тех пор, пока он не вышел за пределы двенадцатимильной зоны. Мы установили, по словам уцелевших, штаней видели вертолет. Видимо, там и сидел русский парень, нажавший кнопку». «И что мы с этим дерьмом должны делать?» МакДугал вырвался. «Да ничего!» Эти польские козлы присосались к республиканцам в администрации два поляка. Мы просто должны следить за тем, чтобы все было пристойно. Нормально. Это мы так боремся с терроризмом? Вот именно. Поработаешь, не то еще увидишь. Третье направление русские мигранты. Те, кто бежал от романовского режима. Все файлы по ним начинаются со слова «корона». Хочу тебя сразу предупредить. Чтобы ты не верил всему тому, что говорят, даже здесь, в этом здании, среди этих борцов за свободу, полно банальных уголовников, скрывающихся от ответственности благодаря тому, что между нами и Российской империей нет договора об экстрадиции. Стоит только заявить, что дело против тебя сфабриковано по политическим мотивам и тебя принимают с распростертыми объятиями. Потом проблемы начинаются здесь. Но это уже проблемы полиции штатов и нашей резидентуры, занимающейся уголовными расследованиями. Район Брайтон-Бич, знаешь, бывал, вот-вот. Иногда меня посещат мысль, что надо всех взять оттуда скопом и депортировать на родину. Они ведь хуже итальянцев. У них уважение к закону не на грош. Есть, конечно, и политические... Не работают, перебиваются на пособие. Зачем только сюда приехали? И, наконец, четвертое, то, чем занимаемся мы. Вот там, наверху, поисковое окно. Набери там мулла и посмотри, что выйдет. Лейтенант набрал. Собственность ФБР конфиденциальна не для иностранцев. Только для сотрудников, работающих в полный рабочий день. КОИНТЕЛПРО МУЛА Настоящий файл содержит информацию, являющуюся конфиденциальной и запрещенной к распространению. Если вы не обладаете допуском формы А4, предлагаем немедленно покинуть данную директорию. Лицам, разгласившим, либо несанкционированно получившим данную информацию, будут предъявляться уголовные обвинения. Первое. Федеральное бюро расследований, начиная с 1961 года, ведет активную разработку лиц, исповедующих религию, ислам и эмигрировавших с территорий, принадлежащих Российской империи. Цель разработки – предупреждение и пресечение возможной террористической активности и внедрение на территорию САШ лиц, чьей основной задачей является шпионаж в пользу Российской империи под прикрытием отправления религиозного культа ислам. Второе. В настоящее время большая часть приверженцев религии ислам проживает на территории Российской империи и принадлежащих ей земель примерно 50% от общего количества людей, исповедующих религию ислам. Примерно 15% людей, исповедующих религию ислам, проживают на территории Священной Римской империи германской нации. Примерно 30% людей исповедующих религию ислам проживают на территории британской империи, оставшиеся 5% проживают на территориях, принадлежащих другим государствам, в том числе Японии, материковые территории, и Североамериканским Соединенным Штатам, общины в городах. Третье. Основными религиозно-культовыми местами для лиц, исповедующих религию ислам, являются города Мекка и Медина. Большое значение имеют города Казань, Константинополь, Тебриз, Кербела. Существует устойчивая традиция, выражающаяся в том, что каждое лицо, исповедующее религию ислам, самоназвание мусульмане и так далее по тексту обязана хоть раз в жизни посетить Мекку для отправления там своих религиозных потребностей. Все указанные высшие города находятся на территории Российской империи. Четвертое. На территории Российской империи все мусульмане находятся под покровительством главы государства, императора России. Он же объявил себя покровителем городов Мекка и Медина. Основной религиозный центр мусульман – находится в Казани. Там происходит обучение священнослужителей религии ислам, так называемых мул, в духовных университетах. Официально преследование в Российской империи кого-либо по признаку принадлежности к религии ислам запрещено законом. Пятое. На южных территориях принадлежащих Российской империи, прежде всего зона Междуречия, Кавказ, Существует вооруженное сопротивление власти Российской империи. При этом лица, оказывающие сопротивление, также исповедуют религию ислам и обвиняют власти и официальных священнослужителей, мол, в узурпации. Официальное объединение священнослужителей Духовное управление признало лиц, оказывающих сопротивление, преступниками и неоднократно призывало всех мусульман, избегать контактов с ними и не оказывать им никакой помощи. Важно! Позиция правительства САС в отношении лиц, оказывающих сопротивление властям России, заключается в том, что данные лица признаются пострадавшими от тирании и борющимися за демократизацию России. Агентам ведущим разработки по линии Contelpro мулла следует придерживаться указанной официальной позиции. Шестое. На территории Британской империи существуют значительные очаги сопротивления законным властям. Сопротивление также возглавляет мусульмане и состоит оно преимущественно из лиц, исповедующих религию ислам. Указанные лица совершают террористические акты и убивают представителей британской администрации и гражданских лиц. Важно, позиция правительства САС в отношении лиц, оказывающих сопротивление властям Британии, заключается в том, что данные лица признаются террористами и должны преследоваться по закону за совершенные ими преступления. В британском содружестве на всей его территории господствует закон. Политический строй следует признавать демократическим, следовательно, Никаких оснований для оказания сопротивления у британских мусульман нет. Агента, ведущим разработки по линии ContelPRO МУЛА следует придерживаться указанной официальной позиции. Шестое. На территории Священно-Римской империи Германской нации принадлежащих ей африканских колониальных владениях существуют значительные очаги сопротивления закону властям. Сопротивление также возглавляет мусульмане и состоит, преимущественно из лиц, исповедующих религию ислам. Указанные лица совершают террористические акты и вооруженные мятежи, убивают преимущественно военных. Важно! Позиция правительства САШ в отношении лиц, оказывающих сопротивление властям Священной Римской империи Германской нации, заключается в том, что данные лица предаются лицами, пострадавшими от тирании, этнических чисток и борющимися за освобождение от власти СРИ. Агентам, ведущим разработки по линии Коинтелл-Промула, следует придерживаться указанной официальной позиции. Седьмое. На территории североамериканских Соединенных Штатов в настоящее время религию ислам исповедуют от 2 до 3 миллионов граждан. Установить более точное число не представляется возможным, так как данные лица не склонны к сотрудничеству с властями и скрывает свои религиозные предпочтения. Значительных проявлений исламского экстремизма и терроризма не зафиксировано. Основной организацией, объединяющей мусульман на территории САДЖ, является фонд «Всемирная Умма», зарегистрирован в Бруклине, Нью-Йорк, адрес Данный фонд ведет активный сбор средств на нужды мусульман во всем мире, издает литературу о религии ислам, способствует обращению в религию ислам возможно большего количества сторонников. Фиксируются также переводы средств на нужды подпольных организаций на территории Российской империи и Священной Римской империи. Факты покупки оружия с последующей его переправкой мусульманам в других странах. Важно! В Федеральном бюро расследований в течение 2001-2002 годов проведена комплексная проверка организаций мусульман на прямую или косвенную причастность к событиям 9.10. Никаких прямых или косвенных улик, свидетельствующих о причастности мусульман, либо их организаций к террористическим актам 9.10 не выявлено. Важно! Агентам, проводящим оперативные мероприятия по проекту Коэнтелпро-Мулла, следует проявлять особую осторожность. Основной целью проекта является введение постоянного наблюдения с целью отслеживания и пресечения преступных проявлений мусульман. Агентам, получившим улики, свидетельствующие о причастности мусульман к тем или иным проявлениям, преступной или террористической активности на территории САС следует немедленно подать рапорт на имя резидента отделения, старшего или инспектирующего агента по форме 21А2. Приложение. 1. Список оперативных мероприятий по проекту Коинтел на 2000-2005 годы. 2. Список агентуры и планы по агентурным разработкам на 2002 год. 3. Список активных ячеек и организаций Мусульман, актуально на 05 2002 года. 4. Список лидеров и активных членов организаций Мусульман, актуально на 05 2002 года. 5. Список оперативного и технического состава, привлеченного к реализации проекта -про Мулла. только работающий полный день актуально на 05 2002 года. Просто здорово. Скажи мне одну вещь, начал ретерант. Скажу, если смогу. Почему у нас одни из них террористы, а другие борцы за свободу, учитывая, что делают они то же самое? Задай вопрос полегче, усмехнулся Макдугал. Такие вопросы здесь лучше не задавать. Если хочешь продвигаться по служебной лестнице, а не вылететь с должности. Сверху сказали, мы выполняем. Кто? Бонсон? Слыхал? Заместитель директора ФБР. Он самый Чарли Бонсон. В его руках вся контрразведка. Тип еще тот. От него лучше держаться как можно дальше. Понял. А при чем здесь мы? А ты как думаешь? Бюро, когда давало людей, спихнуло сюда немало грязной работы. Вот мы и будем выполнять ее. То есть мы будем следить за этими мусульманами, сидеть по ночам в машине и, и слушать, как молятся они в... Мечеть. Это у них называется мечеть. В мечетях? Не совсем. Ты допуск оформил? Вообще-то да. Тогда пошли. Макдунал привел лейтенанта в свой закуток, в том же общем зале, побольше размером и получше обставленный. Тут стоял еще стол для совещаний и студия на шесть человек. Сейфов тут было не один, а два. И еще тут висел портрет президента Меллона. Присаживайся, Макдугал загремел ключами. Именно этим мы сейчас и займемся. Я занимаюсь лично, а ты мне поможешь. На стол хлопнулась папка с пластиковой обложкой. Обложка была красного цвета, секретно. Лейтенант заметил, что в специальном окошечке была табличка с написанным названием темы. Значит, документы СРС. Они все свои дела помечают кодовым словом, чтобы потом легче было разбираться. Здесь кодовым названием было корова. Значит, компьютер в этом месяце выбирал из списка животных. Название всегда помечал компьютер, каждый месяц в него загружали список слов по теме, например, список названий деревьев, птиц, рыб или сельскохозяйственных животных, как в этом случае. И он выбирал название методом случайного тыка. Такую работу нельзя доверять человеку, потому что человеческий ум неосознанно выбирает название, имеющее к сути дела хоть какое-то отношение. «Здесь компьютер ошибся». «В чем?» «Название, оно совпадает». «Корова?» «Вторая сура Корана». «Коран» — это у мусульман то же самое, что у нас Библия. Коран разделен на главы, суры. Вторая сура называется «Корова». «Чертовски странное название». «Согласен, тебе нужно купить Коран и читать его, иначе ты работать нормально не сможешь. Это другой мир, и мы должны знать его». «Все непременно». Идея купить Коран лейтенанта не обрадовала. Где его покупать? Лавка на 10-й стрит. Я покажу. А пока читай. Здесь допуска шесть. У меня нет. У меня есть. Читай. Потому что вслепую все равно невозможно работать. Министерство юстиции Североамериканских Соединенных Штатов. Специальная разведывательная служба. Совершенно секретно. Не для иностранцев. Только для сотрудников, работающих полный рабочий день. Не копировать. Вниманию! Заместителя директора по разведке, начальника управления по борьбе с русской угрозой, директора антитеррористического центра. Содержит информацию о действующих агентах. Содержит информацию о резидентурах. Содержит информацию о планируемых операциях. Частично... Деактивирован разрешена передача иным службам в рамках программ сотрудничества в деактивированном виде. Первое. По данным, полученным из заслуживающих доверия источников, Главное разведывательное управление Генерального штаба Российской империи в настоящее время проводит серию операций, направленных на дестабилизацию обстановки во всем мире, прежде всего за счет активизации сил, исламского терроризма в других странах, в том числе на территории Британской империи, Японской империи и Североамериканских Соединенных Штатов. Основная цель операции – добиться общей дестабилизации обстановки в кризисных регионах, за счет этого снизить уровень внешнеполитических угроз непосредственно Российской империи, также в качестве дополнительной рассматриваться цель получения новых территориальных приобретений для Российской империи. Прежде всего, это Афганистан и Британская Индия. Второе. В качестве мер, направленных на реализацию данной стратегии, ГРУ Гша проводит операцию по тайному усилению военной мощи Персии, государства, находящегося в вассальной зависимости от Российской империи. С этой целью. Третий Руководитель Персии шахеншах Мухаммед Мохаммед Хосейни в настоящее время проводит тайное перевооружение своей армии для современной образцы вооружений, которые поставляются ему в нарушении договора о воссолитете между Персией и Российской империей. Военные и парамилитарные части Персии в настоящее время достигли численности 3 четверти миллиона человек и продолжают расти. За период 1998 года 2002 -го годов в Персию передано бронетехники примерно 4500 единиц летательных аппаратов около 2000 единиц артиллерии примерно 8000 стволов небоевой техники примерно 20000 единиц по данным военных экспертов персидские военные и парамилитарные формирования проходят усиленную подготовку под руководством офицеров ГРУ ГША, при этом особое внимание уделяется мобильности вновь создаваемой армии Персии. Формируется явно наступательная группировка повышенной мобильности, ориентированная на действия в горной и горно-пустынной местности. Часть вновь подготовленных подразделений перебрасывается на юг страны и концентрируется в южном секторе пограничной зоны между Персией и Афганистаном. Данный сектор границы, в отличие от северного, легко проходим и в случае внезапного удара персидской части обладают реальной возможностью отсечь Афганистан и за несколько дней выйти к территории Британской Индии, перекрыв все легко проходимые пути подхода подкреплений с британской стороны. У британцев для переброски подкреплений с техники остается лишь дорога Пешавар-Джелалабад, Кабул. Бутылочное горлышко, которое легко может быть перекрыто налетами авиации. Часть получаемой техники складируется на базах временного хранения. Четвертое. По данным, достоверность которых проверить невозможно, в настоящее время в Персии в нарушении Вашингтонских деклараций о нераспространении оружия массового поражения проводятся активные работы по его созданию. Основными объектами, на которых проводятся данные работы, являются Данные объекты отличают чрезвычайно плотное, многоэшелонированное противовоздушное прикрытие и усиленный контрразведывательный и контртеррористический режим По оценкам аналитиков Массачусетского технологического института, в Ливерморгской лаборатории работы на указанных выше объектах находятся в завершающей фазе Наличие доступа к современным технологиям обогащения, благодаря контактам с ГРУ ГШ, значительному количеству сырья и практически неограниченным энергомощностям по обеспеченности электроэнергии на душу населения, Персия занимает первое место в мире, заставляет предполагать, что в распоряжении шах уже имеется одно или несколько примитивных ядерных взрывных устройств мощностью от 25 до 200 килотон каждое. Шестое. Ни данные АНБ, ни данные, полученные от разведывательных источников СРС, не подтверждают, что в Персии ведутся сколь-либо серьезные работы по разработке и производству средств доставки ядерного оружия, как региональных, так и межконтинентальных. И это заставляет думать, что разрабатываемые ядерные устройства будут применяться лишь с тактических носителей, истребители-бомбардировщики, либо предназначаются для проведения террористических актов с заблаговременной и скрытной доставкой зарядов к местам подрыва. Либо шах шах планирует использование для запуска объектов, находящихся за пределами Персии, например, за консервированного космодрома Аль-Абейд, в южном междуречии. Внимание, отдел оценки угрозы считает, что использование ядерных взрывных устройств в террористических акциях против Британской империи или САЩ возможно и является прямой и явной угрозой национальной безопасности Североамериканских Соединенных Штатов. Седьмое. Анализируя спецификации закупленного режимом ХСИН оборудования и построенных зданий в местах, Можно предположить с высокой степенью вероятности, что данные объекты используются и планируются к использованию для разработки и массового производства средств химического и бактериологического поражения. Режим Хоцайни имеет достаточное количество высококвалифицированных химиков и биологов, а также исходные материалы в количестве достаточном для производства значительных объемов средств, химического и бактериологического поражения в кратчайшие сроки. Внимание! Отдел оценки угрозы считает, что использование химического и бактериологического оружия в террористических акциях против Британской империи или САС, возможно и является прямой и явной угрозой национальной безопасности североамериканских Соединенных Штатов. Вывод. Исходя из полученной информации, проверенной и подтвержденной, С достаточной степенью вероятности следует признать следующие факты. Первое. Российская империя в настоящее время проводит агрессивную политику, направленную на захват и подчинение себе новых территорий, прежде всего принадлежащих Британской империи. Второе. Российская империя, дабы избежать обвинений в запрещенных действиях, использует в качестве ширмы вассальный диктаторский режим шах персидского, Хосейни. Третье. Шахеншах Хосейни в настоящее время проводит комплекс мероприятий по оснащению и перевооружению армии с целью вооруженной агрессии против сопредельных стран. Четвертое. В нарушении вашингтонских деклараций о нераспространении ядерного оружия, средств его доставки и его компонентов Персия при прямой поддержке Российской империи тайно производит на территории своей страны ядерное оружие, а также химическое и бактериологическое оружие. Пятое. Со значительной долей вероятности можно предположить, что данное оружие производится с целью использования его при совершении террористических актов на территории третьих стран, в том числе североамериканских Соединенных Штатов. Примечание НСДД-47 что такое частично деактивирован?» – спросил лейтенант. Как я понимаю, документ полностью переработан. Даты, имена, места встреч изменены, чтобы снизить угрозу раскрытия информации. Часть информации, как видишь, и вовсе изъята, вместо нее пропуски. Но и того, что есть, достаточно для очень серьезных выводов. А что за примечание? НСДД 47, 47-я директива Совета национальной безопасности, принята по этому вопросу совершенно секретно, ее не даже у меня. Но можешь себе представить, что там могли напринимать, если учесть, сколько времени прошло после 9.10. десять Монтину представил, и ему стало жутко. В Совете национальной безопасности были совершенно неуправляемые люди. Каждое его заседание начиналось с еврейской молитвы, об этом знали многие. Времена Рональда Фолсона и морального большинства, возвращались во всем их пугающем величии. А мы что с этим всем делом? Мы? Наша задача — отслеживать структуру исламского подполья, прежде всего шиитского. Ты знаешь, кто такие шииты? Нет. Весьма опасны люди. Одно из течений ислама. После смерти пророка начались разборки, и вождя шиитов грохнули в Кербеле. Такие же мусульмане, только из другой фракции. Теперь эти шииты ненавидят весь мир в том числе и мусульман, не шиитов. Они готовы умереть в любой момент. Черт! Это готовые террористы-смертники. И у них есть еще несколько милых обычаев. Например, обычай такие, Когда ты говоришь не с шиитом, и ему лжешь, в этом не будет греха. Это лживые, подлые, опасные ублюдки, агент Мантина. И нам приходится каждый день иметь с ними дело. Мантина вздохнул. Это дерьмо нравилось ему все меньше и меньше. «С чего начнем?»